Глава 49 Спросить кое-что очень важное. Айсель. Кто-то буквально недавно говорил, что не нужно проявлять себя перед людьми. Хохотнула довольно, стараясь держаться тени. Я внезапно решил передумать. Улыбнулся лиард сильнее сжимая мою ладонь. Таких, как эта Вивьен, лучше сразу ставить на место, чтобы не успели вознести себя до уровня небесных жителей. Я была так благодарна ему за поддержку. Высший был рядом, не отходил ни на шаг, везде носился со мной и удерживал от глупостей. А ведь я его считала то ещё пакостью», — подумалось мне. Оголённого запястья коснулся лучик света, отразившийся от брошки, проходящей мимо дамы, и я зашипела сквозь зубы, отдёргивая конечности и прижимая её к себе. Сильно больно. Покажи, напрягся Высший, осматривая мою рану, которая на глазах затянулась словно её и не было вовсе. Уже прошло, поморщилась я, понимая, как же вампиры беззащитны в дневное время суток на стороне людей. Идём, качнула головой. Немного осталось. «Спустя несколько минут мы стояли в тени деревьев, наблюдая за моим домом, при взгляде на который сердце пустилось в колоб, а дыхание участилось. Я видела, как отец возился в мастерской, скорее всего, снова пытаясь что-то починить или смастерить. С болью в сердце перевела взгляд на распахнутое окошко кухни. Ветер трепал развивающиеся в разные стороны белоснежные занавески, за которыми проглядывала женская фигура. «Мама!» — прошептала мысленно, ощущая, как на глазах навернулись слёзы. «Смотри!» — Лярд осторожно тронул мою ладонь, привлекая к себе внимание. «Сейчас туча закроет солнце. Как удачно!» — хмыкнул он. «Нам нужно воспользоваться моментом. Дойдём безболезненно до дома. И желательно бы внутрь ещё попасть». Сделав глубокий вдох, я подняла глаза к небу. Туча медленно плыла в нужном для нас направлении, приближаясь к цели. И вот, когда солнечные лучи стали временно безопасными, мы поспешили к калитке. С каждым шагом сердце грохотало внутри. Я так волновалась, что была близка к обморку «Я с тобой», — шепнул высший, чувствуя моё состояние чтобы не ни случилось, Айсель, я всегда буду с тобой». Набрав полную грудь воздуха, как перед погружением в ледяную воду, я скользнула рукой в небольшую щель, отодвигая засов. Мгновение, и моя нога ступила на ухоженный двор. Волнение не давало дышать. Перед глазами даже всё поплыло, и только рука Леарта, сжимающая мою ладонь, не давала отключиться. «Архат!» — раздался голос матушки. «Иди обедать!» Всё произошло так быстро. Она вышла на крыльцо как раз в тот момент, когда мы с Леартом к нему подошли. «Айсель?» С недоверием смотрела на меня мама, боясь моргнуть. «Доченька», — прошептала шокированно, срываясь с места и сгребая меня в охапку. «Хорошая моя», — заплакала она, зацеловывая мои щёки и лоб. «Я молила богов, чтобы они позволили ещё хотя бы раз увидеть тебя, и ты здесь, здесь!» «Что за шум?» — послышалась за спиной. «Дочь?» «Папа», — улыбнулась я, высвобождаясь из любящих рук матушки. Повернулась в сторону замершего отца, смотря в его глаза, которые были наполнены неверием. «Ты или это?» Мотнул он головой, словно пытаясь удостовериться, что я не иллюзия. «Боги, это действительно ты!» Размашистым шагом папа направился ко мне, обнимая. Уткнулась носом в его грудь, слушая бешеный стук сердцебиения. Я пыталась запомнить его, впитать в себя запах отца, чтобы сохранить в своей памяти. Наши душещипательные объятия не продлились долго. Злосчастная туча направилась дальше по своим мокрым делам, позволяя солнечным лучам коснуться нашей сляртом кожи. Я мгновенно зашипела, от чего была выдернута высшим из ничего не понимающего отца. Любимый молниеносно шагнул в тень, увлекая меня за собой. «Ай, Сэль!» — шумно задышала матушка, хватаясь за сердце. «Дочка!» «Что происходит?» — нахмурился отец, взволнованно поглядывая то на меня, то на Леарта. «Мама, папа, вы только не волнуйтесь!» Выставила я руку вперёд и тут же её отдёргивая, так как кончики пальцев при столкновении с солнечным светом задымились, причиняя мучительную боль. «Тебя?» — судорожно вздохнула мама. «Тебя обратили?» «Нет», — мотнула я головой. «То есть да, всё немного не так, как вы сейчас думаете». «Я прошу прощения, что вмешиваюсь», — произнёс Леарт, вжимая меня в своё тело, так как тень была небольшой и касалась носка моих туфель. Но позволите ли переместиться в дом? Разговор, из-за которого нам пришлось временно покинуть тёмную сторону, не должен касаться чужих ушей. Да и солнце не располагает к общению. Смотря с тоской на своих родителей, до дрожи боялась прочитать на их лицах осуждение или упрёк. Не знаю, как смогла бы пережить это, но, видимо, боги с милостью велись надо мной, и мама, украткой смахнув слёзы, отступила в сторону, открывая проход в дом. «Стойте здесь!» — выставил руки вперёд папа, когда Леард снял с себя пиджак, укутывая меня в него. «Я сейчас!» Он торопливым шагом направился к мастерской, выходя оттуда с огромным зонтом. «Маме твоей делал!» — печально улыбнулся он. «Чтобы она не сгорела, пока грядки пропалывает. Видимо, не зря старался. Отец раскрыл его над нами, помогая безопасно преодолеть залитый солнцем участок солнц Благодарно кивнул Леард, подталкивая меня вперёд. Стоило оказаться в доме, как я сразу завертела головой по разным сторонам, понимая, что за время моего отсутствия ничего толком и не изменилось. Всё, как и прежде, стояло на своих местах. «Дочка», — тихий голос матушки больно отдался в сердце. «Скажи мне, что случилось?» «Мамочка», — сделала к ней шаг вперёд, замирая, ведь сейчас уже не была уверена, что она, зная про мою вампирскую сущность, снова захочет объятий. «Мне нужно спросить у тебя кое-что очень важное».